Чудакулли материализовался внутри замка и, переводя дыхание, схватился за колонну. После трансмиграции у него всегда возникали синие круги перед глазами. Никто его не заметил. В замке царил хаос. Но не все разбежались по домам, скорее наоборот. За последние несколько тысяч лет разные армии маршировали по ланкру, и воспоминания о толстых и безопасных стенах замка практически врезались в память людей. «Бегите в замок!» И сейчас в замке собралось практически все население маленькой страны. Чудакульли присмотрелся к происходящему. Люди бесцельно бродили по замку, и ими тщетно пытался руководить невысокий молодой человек в кольчуге, которая была ему явно велика и с рукой на перевязи. Убедившись в том, что может идти, Чудакулли направился прямиком к этому юноше, который, казалось, единственный, понимал, что здесь происходит. «Молодой человек, что тут прои...» — начал было он, но замолчал. Шон Шоньяк обернулся. «Коварная девчонка!» — воскликнул Чудакулли, никому особо не обращаясь. «Возвращайся, найди!» — сказала она, а я и поверил. «Мы же плутали по лесу!» Как я попаду обратно, даже если приблизительно не знаю, где мы ходили? Э, господин, обратился к нему Шон. Чудакулли постарался взять себя в руки. Что тут происходит? Понятия не имею, рявкнул Шон. Он едва не плакал. По-моему, на нас напали эльфы. Все несут какую-то чушь. Мол, они взяли и объявились во время представления. Чудакули обвел взглядом испуганных, сбитых с толку людей. — А госпожа Маграт отправилась сражаться с ними в одиночку! Чудакули выглядел несколько озадаченным. — А кто такая госпожа Маграт? – спросил он. — Она будущая королева, невеста, понимаешь, Маграт, чеснок. Сейчас рассудок Чудакули был способен переваривать только по факту за раз. «И чего ее туда понесло?» «Они схватили короля!» «А ты знаешь, что они захватили эсме ветровоск? «Что? Матушку-Ветровозг?» «Я вернулся, чтобы спасти ее», — сказал Чудакулли, и мгновенно понял, что слова его можно расценить либо как глупость, либо как трусость. Однако Шон был слишком расстроен, чтобы заметить это. «Надеюсь, они не собираются коллекционировать ведьм», — пожал плечами он. «Тогда для полного набора им понадобится моя мамочка». «Ну, меня они не получат», — раздался за его спиной голос нянюшки Як. «Мам, как ты сюда попала?» Прилетела на помеле. «Расставь на крыше людей с луками. Именно так я сюда и проникла. Стало быть, этим же путем могут воспользоваться другие». Что будем делать, мам? — Банды эльфов рыщут по округе, — откликнулась нянюшка. А над плесунами все небо горит. — Нужно атаковать, — завопил Казанунда. — Дадим им отведать холодной стали. — Хороший парень этот гном, — подхватил Чудакулли. — Правильно. Пойду возьму свой арбалет. — Их слишком много, — равнодушно возразила нянюшка Як. — Мам, ну там матушка и госпожа Маград, — напомнил Шон. Госпожа Магрет повела себя очень странно. Она надела доспехи и отправилась сражаться со всеми сразу. — Но холмы ведь кишмяки кишат эльфами, — удивилась нянюшка. — Это двойная порция ада с дополнительными дьяволами в придачу. Верный смерть. — Смерть верен в любом случае, — поправил Чудакулли. — Вернее, его не бывает. — У нас нет ни единого шанса, — покачала головой нянюшка. «На самом деле один шанс у нас есть», — сказал Чудакулли. «Я не совсем разобрался во всей этой болтовне о континуумах, но молодой тупс утверждает, что все варианты событий где-нибудь обязательно имеют место. А это значит, что тут может случиться именно тот вариант, который нам нужен, даже если шанс всего один на миллион». «Просто замечательно», — хмыкнула нянюшка. А еще это означает, что на одного выжившего сегодня господина Чудакулли придется 999 999 тех, которые погибнут. «Да, но эти мерзавцы меня совсем не волнуют», — махнул рукой Чудакулли. «Пускай сами о себе заботятся. Так им и надо. Не пригласили меня на свои свадьбы». «Что?» «Неважно».